Глава 32. Таяна. Я перевела дыхание и подняла руку, сжатую в кулак, собираясь постучаться в кабинет короля. И почему-то замерла. Эмоции, которые я старательно подавляла и от которых открещивалась, снова пробивались сквозь тонкую корку ледяного спокойствия. И намёки разъярённых невест короля только сильнее будоражили мое и без того воспаленное ненормальное воображение. Снова вспомнился его взгляд в этом кабинете, его губы так близко, что, казалось, я чувствовала на коже его дыхание и свои собственные чувства, откликнувшиеся на его тепло, потянувшиеся к нему, словно первоцвет к первому солнечному лучу, и его холодное прошу прощения щеки обдало жаром дурочка бери себя в руки и иди делать свою работу тоже мне сама придумала сама влюбилась сама страдаю но почему бы и нет и вообще у меня определенное задание женить короля и дополнительная сверхурочная работа помочь спасти мир «Куда там влюбляться? Тут думать надо о том, как выжить, а не слюни по его величеству пускать». «Всё, Таяна, собралась? Молодец. Теперь держись от него на расстоянии и всё будет совсем отлично». Перевела дыхание и даже снова занесла руку, чтобы всё же постучаться. Но дверь открылась раньше, и постучалась я просто в грудь короля. ой Простите, ваше величество. Снова покраснев от неловкости момента, как мак в цвет, пробормотала я, и вновь ощутила его взгляд, такой бесконечно усталый, но тёплый, задумчивый, но лишь на мгновение. О, Саулей! а мы как раз о вас говорили, Откликнулся беспардонно, наплевав на все правила этикета и все иерархические ступеньки с высоты своей непосредственности эр сайлас я здесь по делу если позволите опустив глаза и стараясь не смотреть на его величество отозвалась я по демоническому у вас снова было видение его величество насторожился и поджал губы, прижав мою расшатанную уверенность тяжелым настороженным взглядом, а затем Жестом пригласил пройти к нему в кабинет. Я сделала шаг вперёд, и дверь за моей спиной захлопнулась, словно от сквозняка, обдавая прохладным воздухом спину. Холодает. Даже во дворце уже чувствовалось дыхание осени и скорой зимы, а, следовательно, и скорого завершения отбора. «Нет», — мотнула я головой, прогоняя грустные мысли, глядя почему-то на унылую, одинокую герань на подоконнике в кабинете. Словно это ей полагалось решать мою дальнейшую судьбу. Но в том-то и дело, я не могу сидеть и ждать. Видения приходят при контакте с чем-то, что имеет отношение к появлению демона, прямо или косвенно. Так что мы возвращаемся к моей просьбе патрулирования в паре с Эрром Сайласом. Если он сам не против. Полагаю, это лишним не будет. Выпалила опасливо, подняв всё же взгляд и приложив все силы для того, чтобы не покраснеть снова. Я совершенно не против. И как раз собирался проверить патрулирование столицы. С готовностью приступить к делу незамедлительно отозвался первый советник. Король приподнял правую бровь, и бросил тяжелый взгляд в сторону своего советника, при этом неодобрительно поджав губы. «Не думаю, что контакт с Эром Сайласом поможет вызвать у вас видение, Терра Таяна». Первый советник, при этом как-то весьма некстати, зашелся кашлем, а в его глазах появились искорки веселья. «Я пока не вижу альтернативы». Снова упрямо гипнотизируя несчастную герань, отчеканила я. Попробовать стоит в любом случае. Если не подействует, то хуже не станет точно. Вы же понимаете, что рано или поздно случится новый прорыв. И предупредить его можно, если не сидеть сложа руки. Я пока единственная, кому худобедно удавалось что-то угадать. Может и так но на улицах города вы ничего не найдёте, равно как и патруль, который работает из рук вон плохо. Хмыкнул его величество, но после задумчиво смерил меня взглядом и добавил. Вам нужен тёмный артефакт, чтобы увидеть будущее. Тогда мы отправимся туда, где собраны все демонические артефакты. К тому же мне как раз хотелось взглянуть на тёмные свитки. Эр Сайлос снова закашлялся, заработав при этом еще один хмурый взгляд короля. «Ох уж эти сквозняки!» — развел руками советник короля. «Что-то я совершенно стал слаб здоровьем. Пойду к целителю, что ли? С вашего позволения, ваше величество». «Но-но, ступай». Дважды повторять не требовалось, и первый советник тут же скользнул за дверь, одарив меня весьма многозначительной улыбкой. «Что ж, Терра Таяна, надеюсь, вы уже имеете опыт в перемещениях порталами». Король круто развернулся и начертил в воздухе большую окружность. При этом его губы беззвучно зашевелились. И в то же мгновение по воздуху прошла слабая рябь, замерцали голубые искры, И стоило только завершить построение портала, как всё пространство внутри него заволокло дымкой. «Терра, вперёд!» Его Величество развернулся и подал мне руку. «Ладно, хоть по ту сторону виднелся размытый свет факелов, и можно было смело обойтись без помощи, я всё равно смолодушничала и вложила ладонь в руку короля». И снова эмоции захлестнули меня беспокойной волной, окуная в этот придуманный мной мирок, где я имею право чуточку помечтать. Или не имею. Хотя всё равно никто не узнает, что творится у меня в голове. Потому я бросила осторожный взгляд на короля. Сосредоточенный, серьёзный, он испытывающе смотрел на меня, словно ждал, что я что-то скажу. И я сказала, «Не будем терять время впустую», и сделала шаг в портал.